«Там, где вышли, танки пройдут?» спросил он Мартынова. Сержант, взглянув на Оленина, подумал и спустя некоторое время ответил. «Проведем, товарищ подполковник. Может быть, не тем путем, чуть дальше, но проведем». Оленин передернул плечами, как от озноба, потер руки. Это означало, что принято дерзкое и неожиданное решение. Он присел на краешек табуретки к столу, где была разложена карта. «Послушай, капитан!» — заговорил он. «Немцы хитры, бестия. Они перехлестнули дорогу двумя линиями. Одна повернута лицом на юг, чтобы отражать атаки из-под Тулы. Вторая нацелена против нас. А мы возьмем, да и выйдем на дорогу в промежутке между этими двумя линиями. Вот здесь». Сумерки за окном сгущались, и в избе скапливалась темнота. Чертыханов засветил лампу, висевшую над столом. «Устроим там небольшой переполох. Я прошу взяться за это дело тебя самого, капитан». «Согласен», — сказал я, — «с большой охотой». «Только ты отвлеки внимание, пошуми немного, чтобы нам как можно тише миновать наиболее опасные участки». «Ладно, отвлеку», — пообещал ленин «Готовьтесь». И вот огромные машины... С автоматчиками на броне, обходя заслоны противника, крадутся перелесками, полянками, опушками, кустарником, все ближе подбираясь к цели. Они шли как бы на ощупь, слепо натыкаясь на жиденькие березки и дубки, и подминали их под себя в глубокие наносы. Впереди колонны разведчики сержанта Мартынова. Подполковник Оленин время от времени открывал по дороге огонь из минометов. Немцы в ответ швыряли мины. Треск разрывов сливался с треском ломаемых танками деревцов с рокотом моторов. Танкист, командир этого своеобразного десанта, вместе с сержантом Мартыновым, уходивший вперед для проверки подъезда к шоссе, вернулся. Наконец колонна остановилась. Бойцы поспрыгивали с танков, они группировались во взводы, незаметные в маскировочных костюмах и халатах среди берез снега. Ко мне подошел командир роты лейтенант Прозоровский. Сказал, что рота к броску готова, остается лишь ждать сигнала. «Командуйте, товарищ гвардии, капитан. На дорогу вырвемся, а там определимся. Затем леском... Небольшая немецкая охрана, но мы ее собьем. Я взглянул на часы. Четыре утра. Темно, студенно и тревожно в лесу в эту пору. Ветер раскачивал деревья, шумел вершинами, стряхивал с ветвей промерзшие снега. В той стороне, куда мы скоро должны рвануться, вычерчивали зеленые дуги ракеты, роняли зеленые капли. Капли, казалось, замерзали в воздухе и звонкими льдинками сыпались на шоссе. На большом ходу подойти к дороге можем, спросил я танкиста. Снег глубокий, товарищ гвардии капитан. А там дальше еще и овражек, но постараемся. Как только достигнем шоссе, сказал я, две машины должны повернуть направо, чтобы приостановить движение противника со стороны Тулы а остальные машины устремляются налево, чтобы ударить по укрепленной линии стыла и таким образом соединиться с бригадой и полком. Гвардии лейтенанту Прозоровскому выделить группу бойцов, которые подобрались бы к зарытым танкам врага и уничтожили их. «Уже выделены», — отозвался Прозоровский. «Приготовиться всем. При подходе к шоссе открыть огонь И погромче кричать «Ура!». Мы должны опрокинуться на врага, как гром среди ясного дня. Чем внезапнее мы появимся, тем страшней для противника и веселей для нас. По местам, товарищи. Сигнал будет согласно приказу командира бригады. Красные и зеленые ракеты одновременно. Я остался на крохотной полянке. Возле меня Чертыханов, разведчики, связные, радист и отделение автоматчиков. Чертыханов вынул и снял с плеч вещевой мешок, с которым никогда не расставался. Развязал и вынул из него завернутую в бумагу холодную котлету, кусок хлеба и протянул мне. закусить товарищ гвардии, капитан!» «Скоро сутки, как ничего не ели!» «Не до еды, Прокофий!» ответил я и опять взглянул на часы. Большая стрелка двигалась к половине пятого. Скоро начинать. «Может быть, примите чарку?» «Нет, и чарки не надо, а ты выпей. Мне тоже не хочется». Я взглянул на Чертыханова. Он стоял на шаг от меня, молчаливый, с поднятым воротником полушубка, с опущенными наушниками шапки. Поперек груди автомат, рука шарила в сумке от противогаза. Должно быть, он пересчитывал бутылки с горючей смесью и гранаты, как всегда перед боем. Что-то ты загрустил, Прокофий. Вдруг подумалось о доме, товарищ гвардии капитан. Он глубоко и тяжко вздохнул. Совсем рядом наше село. Чудится, что я слышу родной запах. Честное благородное слово как поглядел, в каком виде оставляют фашисты наши деревни до села, пепелища виселицы, и сердце невольно защемило. Приду домой, а вместо порядков изб одни трубы торчат. А ведь у меня мать осталась, сестренка, домишко, хозяйство кое-какое, куры коза, пчел пять семеек. Для ребятишек держу, больно любят они сладкое. Со всей улицы сбегается, как почуют запах мёда Баня у меня самая лучшая на селе. Все придется подымать. Подымем, Прокофий, сказал я, утешая. Не скоро подымешь, товарищ гвардии капитан. Куда там? Одного лесу до кирпича уйдет сколько. Но если придется строить, начну с бани. Отмыться хочу от грязи, от крови, от злости. На душе накипь какая-то образовалась. «Приедете в гости, непременно пойдем в баню. Уж попаримся, как по нотам». «Обязательно приеду, про кофе. «А ты, Гриша, приедешь?» — спросил он у сержанта Мартынова. Тот буркнул через плечо, не оборачиваясь. «Ты мне уже сейчас надоел. А война сколько еще продлится?» Так тебе еще и после войны приезжай. Чертыханов оживился, высказал то, что давило на сердце, и легче стало. Я почувствовал, что и мне как будто стало легче и веселее. Кого-кого, а тебя-то я знаю, Мартынов. Из-за синего моря заявишься, как миленький. Он попробовал обнять его, но сержант недовольно вздернул плечом. Отвяжись. Прокофий опять, дразня Мартынова, обнял. «Я же хочу тебя приласкать перед боем, дурачок. Фашисты не приласкают, надо полагать». Темнота не редела. Золотой цыганской серьгой, чуть подрагивая, висел над перелеском молодой месяц. Стремительно неслись облака, то настолько прозрачные, что сквозь них проглядывались звездочки, крохотные, будто сжавшиеся от стужи то тяжелые и хмурые. От их безостановочного мелькания все вокруг трепетало. Заснеженный пестрой от теней перелесок неожиданно колыхнулся, уплывая из-под ног, и я тихо прислонился плечом к заиндивилому стволу осины. Ветки налились теплой сладкой тяжестью и слегка надавили на глаза. Сомкнувшаяся над головой темень вдруг раздвинулась И передо мной возникла Москва, улица Горького, освещенная утренним осенним солнцем. По мостовой гонимые ветром скользили шурша листья, пожелтевшие от первых заморозков. Мы стояли у подъезда нашего дома. Моя мать, Нина, я и мой сын. Маленький мальчик в форменной фуражке, прикрывавший вихрастую голову, с продолговатыми материнскими глазами. В руках у него цветы, за плечами ранец. Мы провожали его в школу на первый урок. Запрокинув голову, он смотрел на нас и смеялся от неосознанного восторга перед жизнью.